Один из паблишинки студия Amperfect представляют Григорий Шаргородский Одержимый мир Слишком смышленый дурачок Пролог На первый взгляд это помещение могло показаться больничной палатой из-за большого количества специфической аппаратуры, да и постель продвинутой модели точно предназначалась для больного. Но в остальном весь интерьер говорил о богатстве и даже наличии определенного вкуса у хозяина, ну или об удачном выборе дизайнера. На самом деле, ввиду определенных печальных обстоятельств, комната стала гибридом рабочего кабинета и больничной палаты. Впрочем, то, что здесь происходило, огорчало далеко не всех. Множество людей с надеждой ждали, когда лежащий в постели, опутанный проводами и трубками, человек, наконец-то сдохнет. Воронцов Юрий Сергеевич, в определенных кругах известный как Ворон, успел испортить жизнь большому количеству людей. Многие не пережили знакомства с этим опасным человеком, что не могло не иметь последствий. В этот раз карма показала себя любительницей индийского кино. Сын одного из ныне покойных партнеров вора надолго копил в себе ненависть и все же сумел добраться до убийца отца. Увы, этой истории имела совсем не болливудский финал. 17-летнего парня буквально изрешетили охранники олигарха. Пять пуль выковырили врачи из ворона и буквально чудом сумели удержать его на кромке бытия. Но чудес в этом мире не бывает. Счет шел даже не на дня а на часы. Несмотря на это, хозяин огромной империи, некогда преступной, а теперь вполне законной, точнее, плотно аффилированный как с властными, так и с правоохранительными структурами, не собирался отчаиваться и тем более каяться перед встречей с Господом. Он был занят разбором дел, принимая отчет от финансового директора его корпорации. — Лёша, что там с пропавшей партией золота? — тихо прошептал Ворон, чуть дрожавший рукой, убрав от лица кислородную маску. — Ищут Юрий Сергеевич. Практически по-японски поклонился субтильный, явно даже не заглядывавший в тренажерный зал мужчина средних лет. «И наши ищут, и полиция, но пока ничего толкового сказать не могут». «Ждут, пока сдохну», — криво ухмыльнулся ворон и хрипло закашлялся, снова прижав маску к лицу. Медицинские приборы отреагировали на его состояние тревожным писком. В комнату заглянул человек в белом халате. На его появление ворон лишь махнул рукой, и доктор покладисто закрыл дверь. Ни у самого хирурга, ни у двоих его коллег не было ни малейшего желания находиться здесь, несмотря на бешеные деньги, которые им причитались за хлопоты. Какие бы клятвы они не давали в торе древнему целителю, их вряд ли опечалит смерть старого бандита. Но Ворон, похоже, был готов пойти на любые ухищрения, чтобы задержаться на этом свете. Сидевшие в приемной врачи ошарашенно смотрели на то, как в кабинет прошла целая делегация. Удивление не вызывали лишь двое одетых в дорогие костюмы телохранителей, а вот остальные пятеро смотрелись в этой обстановке диковато. Трое на вид были классическими наемниками. Полный обвес, включая автоматы, при этом некая небрежность и разносортится в тактической одежде. Так что это точно не спецназ какой-то государственной структуры. Впрочем, сейчас время такое, что наемники с автоматическим оружием уже никого не удивляли. Практически каждый, у кого имелось хоть толика власти, стремился создать свою пусть крошечную, но вполне зубастую ЧВК. Но больше всего врачей удивила совершенно непохожая друг на друга парочка мужчин, которых плотно опекали наемники. Один был совсем молодым бедновато одетым парнем. Судя по его походке и тому, как наемник поддерживал бедолагу под локоть, юноша был либо пьян, либо под наркотой. Последний представитель этой странной компании совсем уж выпадал из всех разумных норм. И колоритная одежда. явно подкрашенные до радикально черного цвета волосы и борода, все кричало, что в кабинет прошел самый настоящий колдун, ну или рядившийся под него шарлатан. Когда дверь кабинета снова закрылась, хирург повернулся к реаниматологу и явно хотел что-то спросить, но так и не произнес ни слова, наткнувшись на жесткий взгляд старого врача. Опытный доктор еще в 90-е латал как бандитов таких жертв, поэтому научился не только ничему не удивляться, но и держать рот на замке. Реаниматолог лишь едва заметно качнул головой. Выражение его лица заставило молодых коллег замереть в недобром предчувствии. А в это время в кабинете шел очень странный разговор. — Итак, господин Кощеев, он же Синичкин. Ворон заговорил чуть громче, но все еще с натугой. — У вас есть шанс провести ритуал, которым вы так бахвалились. Если, конечно, это не разводка. «Что вы!» — тут же вскинулся изрядно пропотевший в своем неудобном костюме то ли настоящий колдун, то ли ловкий мошенник. «Я нашел точное описание ритуала в личном дневнике цюрихского магистра Темной Ложи, так же, как и подтверждение успешного перехода души. Я до сих пор не повторил его исключительно потому, что не имел доступа к определенным ингредиентам». «Ну что же, теперь...» Ворон не смог договорить, снова закашлившись. Приборы, как и прежде, отреагировали на ухудшение состояния пациента, но врачи даже не стали подниматься со своих мест. Стоявший перед дверью охранник мрачно посмотрел на них и угрюмо покачал головой. Тревожные сигналы вскоре стихли. В кабинете, вместо временно потерявшего возможность говорить хозяина, беседу с колдуном продолжил его ближайший помощник по прозвищу Сикач. «Хорошо, что ты так уверен. Значит, поживешь еще. Начинай!» «У нас мало времени!» Справившийся с кашлем ворон укоризненно посмотрел на своего старого друга и соратника, которому не хватило актерского таланта, чтобы раньше времени не пугать колдуна. Впрочем, нужно отдать должное Кощееву. Он сумел собраться и перейти к делу. Наемники притащили с собой два чемодана со всем необходимым. Из одного колдун достал большой кусок красного мела и начал чертить непонятные фигуры прямо по паркету вокруг кровати больного. в дураком не был и понимал всю степень риска, но при этом истово верил в свои силы. Да, вот этот вот звероподобный мужик со шрамом от уха до брови явно намерен его убить. Но если все пройдет так, как задумано, специалист по переселению душ в молодые тела станет очень ценным ресурсом. После этого они будут пылинки с него сдувать. Он станет первым. У него все получится. Раньше разводя старых богатеев на перспективу получить еще одну жизнь в молодом теле, Кащеев действительно не переходил к практике исключительно по причине дороговизны одних ингредиентов и полной незаконности других. К примеру, как он мог заполучить такой важный атрибут ритуала, как вот этот юноша, являвшийся дальним родственником ворона? Без малейших угрызений совести, колдун выводил второй пентаграмный контур вокруг отключившегося и теперь лежавшего прямо на полу парня. Две нарисованные фигуры он соединил третьей. В центре объединяющего рисунка было оставлено место. Для чего именно, стало понятно, когда колдун достал из чемодана большую чашу из какого-то желтоватого металла со странными знаками. И тут случился небольшой затык. Кащеев выразительно посмотрел на больного, который все это время внимательно следил за происходящим. Ворон перевел взгляд на сикача и кивнул. Это эстафетное переглядывание закончилось на одном из охранников, стоявших позади финансиста Алексея. Бедолага не успел даже вскрикнуть, лишь крякнул и выронил папку, когда два здоровяка в костюмах вывернули ему руки, заставив нагнуться вперед. Директор попытался задрать голову, чтобы посмотреть на своего босса. — Юрий Сергеевич! — А как ты хотел, Лёшенька? Даже пребывая в крайне плачевном состоянии, Воронов словно превратился в хищного зверя. Казалось, будто черты его лица вытянулись, и вот-вот начнется превращение, как у настоящего оборотня. Взгляд стал жестким, а глаза поблескивали легким безумием. «Думал я, не узнаю, что это ты навел Крестовских на золото? Надеялся, что я загнусь раньше, чем мы во всем разберемся? Зря, а крыса ты поганая. Не знаю, сколько проживу я, но ты по-любому сдохнешь раньше». Закончив свою пламенную речь, Ворон перевел взгляд почему-то не на Кощеева, а на одного из наемников. Тот лишь дернул углом рта и шагнул к раскоряченному финансисту. Мужчина обладал загаром на зависть любой модницы, но явно получил его не на дорогом курорте. Двигался боец плавно и стремительно, как матерый хищник. Одной рукой наемник достал из ножен на поясе изогнутый восточный кинжал, а другой прихватил из рук колдуна чашу. Затем, словно перетек ближе к финансисту, и одним плавным движением скрыл ему глотку. Поросячий виск обреченной жертвы прервался жутким клокотанием. В чашу ударила алая струя, но часть крови все же пролилась на паркет. Впрочем, это никого не волновало. «Достаточно», — подал голос бледный от волнения, но решительно настроенный колдун, когда в чаше оказалось больше литра крови. Он перехватил емкость из рук наемника и, сделав пару быстрых шагов, водрузил ее на оставленный в пентаграмме пятачок. Читать заклинание на непонятном никому, кроме него самого, языке Кощеев начал, как только чаша оказалась у него, и продолжил, когда она заняла ключевое место в сложном рисунке. Практически для всех присутствующих это выглядело сущим фарсом, но их скепсис уменьшился, когда тени в комнате сгустились и удлинились, а зловещий речитатив колдуна начал эхом отражаться от стен кабинета, будто эти слова звучали в большой пещере. Кровь в чаше забурлила и вспухла алой пеной, словно ее мгновенно довели до кипения. Если бы в комнате находился кто-то отстраненный и внимательный, он бы заметил, что это кипение вызвало у колдуна удивление, граничащее с шоком. А затем события резко ускорились. Все еще висевшая в руках побледневших и явно испытывающих тошноту охранников тела финансиста вдруг вздрогнула, распрямилась и раскидала здоровяков, как детей малых. Превратившийся в умертвее человек прыгнул к чаше с собственной кровью, словно она могла вернуть его к жизни. Это был самый эпический и последний просчет в непростой жизни колдуна. Кащееву нужно было настоять на проверке жертвы. В венах невзрачного человека, который всегда находился в тени сильных мира сего, нашлась пара капель древней колдовской крови. Она и проснулась в момент наивысшей опасности, породив овеянного тысячами книг и фильмов зомби. Правда, устроить зомби-апокалипсис ему не дали. Загорелый наемник мгновенно оказался рядом с замершей над опрокинувшейся чашей нежитью и дважды выстрелил бывшему финансисту в затылок. И все же дважды убиенный Леша таки сумел навредить именно тому, кого в момент смерти ненавидел больше всего. Когда ситуация наконец-то пришла в равновесие, в воцарившейся тишине прозвучал заунывный ровный писк кардиомонитора, а затем послышался растерянный голос паренька, все это время пролежавшего на полу без сознания. Где я? Кто вы такие? Что вам нужно? В обычной жизни Сикач был тугодумом, но в стрессовых ситуациях умел принимать решения очень быстро. Всех зачистить, приказал он смуглому наемнику, и тут же троица профессионалов пришла в движение. Автоматы глухо закашляли, и через три секунды в комнате, кроме наемников, из живых остался лишь сам Сикач. Не пожалели даже увидевших слишком много и охранников. Что делаем с врачами? Абсолютно спокойно, спросил смуглый. Секач на секунду задумался и мотнул головой. Да или пилом денег и выпроводи. Не будем брать грех на душу. Пугни хорошенько, чтобы не болтали лишнего. Наемник равнодушно кивнул и, прихватив с собой напарников, вышел в приемную, где его ждали бледные от ужаса врачи. А как тут не испугаешься, если из кабинета даже через закрытую дверь веяло запредельной жутью? Сикач обреченно вздохнул и посмотрел на теперь уже окончательно мертвого босса. Он изначально не верил в эту тупую затею, но въевшаяся за долгие годы привычка не позволила возразить. Он всегда был ведомым и не стыдился этого. Следовать за таким боссом не обидно. Ворон был уникальным человеком. Обширное знание, высокий интеллект и стальная воля позволяли ему на одном языке общаться как с интеллигентами, так и с самыми отмороженными урками. Теперь без такого хозяина Сикачу будет очень тяжко. Вывод старого бандита о том, что ворон навсегда покинул этот мир, вообще-то был верен. Но кое в чем Сикач ошибался. Ритуал сработал. Но из-за сбоя и слишком мощной жертвы, покинувшая тело душа получила чрезмерный импульс и пробила грань между мирами, отправившись в скитание по иной реальности. Там она либо найдет себе новое тело, либо уйдет туда, куда ее распределит высший суд.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 Совсем как тогда, когда Варька Заноза с подружками подкараулила меня у пруда. Стоят, нехорошие такие, хохочут. В пруду холодно, а показаться голышом сравно. чей немалец какой. Вот и сейчас просыпаться совершенно не хотелось. Там ведь жуткое творится. Нечистая сила напала на наш кораблик. Но и дремать тоже не хочется. Вдруг опять утащит в тот жуткий сон. А снилось мне, будто я испуганным зайчишкой бегу по полю от страшного волка. Забился в норку? Закрылся скорлупкой, чтобы не достали. Но то был не волк, а кто-то куда страшнее. Дьявольская тварь со множеством рук. Она рвалась ко мне и жутко рычала, «Все равно сожру тебя, грызок, и заберу твое тело!» Тварь прогрызла скорлупку и схватила зубами мое заячье тельце. Больно не было, но оцепенел так, что даже боженьки помолиться не смог. Чудище почти сожрало меня, но тут послышался царев куда страшнее прежнего. Теперь уже завыла вцепившаяся в меня тварь. Задергалась. Ее потащила обратно. Тварь старалась не выпустить меня из своих похожих на плеть и руку, волакивая за собой. Тот неведомый дернул этого страшного сильнее и вырвал из него какую-то светящуюся искорку. Чудище обмякло, как тряпка, а затем начало растекаться черной жижей, облеплявшей меня, словно грязь. Стало очень страшно, а после все завертелось, как на карусели, куда меня водила тетушка вместе со своими сынками. Мне на той дьявольской крутилке стало худо, а сейчас и подавно. Хорошо, что проснулся, пусть и не до конца. Вот теперь чей думай, что делать. А думать я не люблю. Лучше полежу тихонько. Может, все как-то обойдется само собой. Не обошлось. Меня тут же начали тормошить и о чем-то спрашивать. — Степка! Степка! Ты живой? Вот же взял на свою голову дурачка! Степка! Обычно, когда меня называли дурачком, я даже не обижался. Ну а что такого? Дурачок и есть. Все, кого знаю, куда умнее меня, так чего ж тогда пыжиться и доказывать, что не глупый? Но сейчас почему-то за дело. Почему-то захотелось сказать дядьке, что сам он дурак, но с капитаном так нельзя. Да и хороший он, хоть и строгий. А еще жуть какой крикливый. Живой я, дядька Захар, живой! Ответ явно устроил капитана, и он перестал меня тормошить. Я попытался пошевелиться и почувствовал, что живым быть не так сладко, как хотелось бы. Понял, что лежу, уткнувшись лицом в палубу, а голова болит, словно по ней веслом шарахнули. «Вот дурень, прости господи!» — ругнулся капитан. Но было видно, как сильно он обрадовался тому, что его непутевый матрос таки не издох. И тут же у дядьки Захара появились другие заботы. «А где Осип? Кто видел Осипку?» Заорал капитан и добавил чуть тише, но я его услышал. «Вот бедовая семейка! Зачем только связался?» На корабле начали перекликаться, и через минуту стало понятно, что Осипки нигде нету. Опечалиться бы такое вести. Родич все-таки. Но почему-то не печалилась. И вообще я чувствовал себя очень странно. Мысли в голову набилось, как пчел в улей, и все они так же тревожно гудели. Никогда там столько не водилось. Частенько я застывал, глядя на тучки. Благостно было и легко. А сейчас тяжко и суетно. В голове постоянно появлялись какие-то незнакомые слова и новая информация. Вот опять. Сроду не слыхивал такого заковыристого словца. Хотя, может, и слышал, но пропускал мимо ушей и знать не знал, что оно означает. Сейчас же знаю, а еще уверен, что смогу вставить к месту и не насмешить никого. Этой самой «информации» было неожиданно много. Мысли, словно репей, цеплялись ко всему непонятному. Раньше, ежели не понимал чего-то и без с ним, зачем морочить головушку? А сейчас все странное манит, как свечка, мушку. Например, почему я лежу лицом вниз, а шишка у меня на затылке? Только подумал о ней, как рука сама потянулась. Еще с минуту пялился на запачканные кровью пальцы. Как это я умудрился так удариться? И обо что? Или меня кто-то стукнул? Причем сзади. Там ведь как раз осипкой и стоял. Да, братец не сильно меня жаловал, но чтобы попытаться живота лишить. Мысли забегали еще шустрее, но при этом легко, а не как раньше лениво и нехотя. Память вообще превратилась из мутного пруда, в котором оброненную вещь не сразу нашаришь. чистый ручей, где каждый камешек виден, и взять можно именно то, что нужно. Начали вспоминаться странные взгляды Осипки, бросаемые на меня в последние дни. Да и вообще, зачем он согласился просить за меня дядьку Захара? Раньше ведь говорил, что такого дурня не то что на ушку и не возьмут, даже в гнилую лодку не пустят сорную речную траву тягать. А потом вдруг и капитана уговорил в ваташку принять, и обидно обзываться перестал. Я чувствовал, что вот-вот нащупаю верную мысль и пойму причину непонятного поведения двоюродного братца, но тут дядька Захар встряхнул меня сильнее, вызвав вспышку боли в голове и куда-то убежал. Вставать по-прежнему не хотелось, но отлежаться не получилось, потому что тут же меня грубо пнули под ребра. — Чего расселся, дурак? Все корячатся, а он дрыхнуть удумал. Подняв голову, я увидел нависшего надо мной чухоню. Умом старый, но все еще крепкий ушку, и никто же не особо блистал. Так что дураками были мы оба. Непонятно, откуда взявшийся гнев, одновременно и напугавший меня и предавший сил, заставил вскочить. Теперь уже я нависал над невысоким матросом. Кулаки невольно сжались, но тут же разжались обратно. Что это? Может, в меня вселился демон? И толкает на то, чтобы ударить чухоню? Впрочем, уж куйника, прошедшего через такие приключения, что даже подумать, страшно испугать, не так-то просто. Ума в нем не то, что палаты и чуланчика не наберется, но отваги старик имел с избытком. Я еще раз испугался, потому что следом за гневом накатила гордыня от того, что мысли у меня тепереча поболее, чем у него дури. А ведь отец Никодим предупреждал, что гнев и гордыня — два наипервейших греха. Чухоня как-то странно хмыкнул и заорал. — Чего пялишься? Хватай багор и помогай колесо чистить, лягуха ты речная! — Смотри ты! Раньше он меня береговой крысой называл, а теперь повысил до лягухи, как обзывал Осипку. — Осипка! Я уже и забыла пропавшим невесть куда кузене. — Кузеня? А, понятно, так у французов называют двоюродных братьев. — Только где то Франция, а где Степка-дурачок? Или уже не дурачок? Вон о чего теперь знаю. Мысли опять заскакали, как кузнечики в банке, которых мы с Петрухой ловили прошлым летом. Понять бы еще, зачем это делали. Голова кружиться уже перестала, да и вообще я чувствовал себя вполне сносно, поэтому подхватил валявшийся на палубе картуз и побежал к специальным зажимам, где рядами были выставлены острые багры. Остальная команда уже вовсю шуровала этими штуками, освобождая правое грибное колесо от навязших на нем водорослей. Справились быстро, и остававшийся за штурвалом кормчий дал полный ход. Радость от уже нечаянного спасения он выразил громким гудком, заглушившим даже первые хлопки лопастей по воде. — Ты чего дудишь, бестолочь? — вызверился дядька Захар, как только стих звон в ушах от громкого сигнала. — Мало тебе водяного, хочешь еще какую нечисть приманить? Пока работали, все лишние мысли вылетели из головы и не докучали мне. Но едва остался неудел, тут же назойливые думы полезли обратно. С гудка и кормчиво они перескочили на паровую машину, которая раньше казалась почти живым чудищем с таинственно-волшебным нутром. Теперь же я непонятно откуда знал, что это всего лишь сложный механизм. Да и не такой уж сложный. И тут я испугался по-настоящему. Не было раньше этого знания в моей голове и быть там не могло. Еще и память, зараза, шустрая подбросила тревожные слова батюшки Никодима о том, что за пределами охраняемого церковью и верой людского города в слабого духом человека может вселиться нечистый бес. Может, и в меня такой вселился? Господи, спаси и сохрани. Я вцепился руками в железный борт и начал по привычке шептать молитвы, которые отец Никодим вбивал в нерадивых учеников отмоченными розгами. Отче наша за ним верую, ни облегчения, ни корчи засевшего во мне беса не вызвали. Мысли продолжали роиться в голове, выматывая похлеще полной загрузки трюма селезня, а наш паровую ушку и хоть сильно меньше селивановского тура, но брюха имеет изрядное. Я уже отчаялся хоть как-то определить свой нынешний статус. Тут ты опять новое словечко залетело, как муха в удивленно открытый рот. В общем, не зная, что делать, я спросил напрямую. Хорошо, хоть мысленно, а не ляпнул вслух. Дядька бес, ты там есть? Тупо. А что взять с дурачка? Конечно же, никто мне не ответил. Батюшка Никодим говорил, что бесы бывают коварные и не сразу подчиняют оступившегося, а из исподваль совращают, нашептывая и толкая на грех. но я не слышу никаких голосов и шепотков, только незнамо, откуда выскакивают странные слова. Да та самая «информация», будь она неладна. Вот такая чехарда окаянная. Нужно на что-то отвлечься, иначе башка треснет. Отвлекающая тема нашлась сразу, словно поджидала где-то в уголке сознания. А что случилось с Осипкой? Не желая никому докучать, я побежал на корму потихоньку набирающего ход ушкуя и посмотрел на поверхность неширокой речки. Но никаких следов своего кузена не заметил, лишь легкие водовороты. Ни русалок, ни осипки. Не стал долго пялиться на воду, быстро метнулся в рубку, где капитан по-прежнему костерил стурмана, который также являлся его же племянником. — Полон ушкуй, дураков! Повелся на посул и родни и взял вас, молодых лоботрясов! «Вы же меня угробите вместе с кораблем!» «А кто вам, дядя, виноват?» Вдруг огрызнулся Данилка, который ростом и шириной плеч родственнику почти не уступал. «Хотели сэкономить, вот на других и не пеняйте!» «Да я тебя!» — ж побелел от ярости капитан. Пришлось вмешаться, потому что эта свара явно надолго. «Дядька Захар!» — закричал я почти в ухо капитану, дергая его за рука в куртке. — Чего тебе, дурында? — вызверился он на меня. — Ничего. Стерплю. Не впервой. — А как же Осипка? — быстро спросил я, чтобы успеть перед очередной порцией капитанской ругани. Весь гнев вытек из хозяина ушкуя, словно вода из дырявого горшка. Он мгновенно посмурнел и тяжело вздохнул. — Нету боли твоего Осипки, забудь. — Как нету? А может, еще можно его спасти? Невольно вырвалась из меня. — Ты дурак, что ли? — Хотя да, дурак. — Его русалка утащила. — Видишь, где над водой Осипку? — Нет? — Значит, он уже на дне. — Я за ним нырять не буду. — А ты? Последний капитан произнес почему-то с угрозой, и я сразу же представил, как он выбрасывает меня за борт. Знакомиться с русалками так близко у меня не было ни малейшего желания. Да и вообще гибель кузена почему-то не вызывала особой печали. Казалось, будто какая-то мысль, затертая более наглыми и сильными товарками, пыталась пробиться наверх, но у нее никак не получалось. Зато было предчувствие, что именно она может объяснить мое странное отношение к гибели Осипки. Не знаю, что там прочитал на моем лице дядька Захар, но положил руку мне на плечо и легонько сжал. Соболезную, Степан. Потом, явно тяготясь этим разговором, повернулся к племяннику и продолжил пенять ему, но уже намного спокойнее. Тут и дураку ясно, что в тесной рубке ушкуя я лишний, так что вышел на палубу. Капитан не любит, когда кто-то торчит на носу мозоли ему глаза. Но мне не хотелось идти на корму и тем более спускаться в тесный, пропитанный не всегда приятными запахами трюм. Так что решил, что капитан немножко потерпит. Хотелось подумать, отрешившись от всего, и все-таки выловить ту странную мысль, не дававшую мне покоя. Впрочем, сейчас для меня любая мысль странная. Не особо заморачиваясь, я уселся на станину якорной катапульты. Еще вчера это словосочетание для меня ничего не значило. Теперь же, отвлекая от важного в голову полезли мысли о древней Греции и каком-то Архимеде. Но понять, кто это такой и к чему вспомнился, так и не удалось. Пробравшись сквозь путаницу мыслей, я все же сумел ухватить скользкую догадку и понять, почему гибель Осипки меня совершенно не взволновала. Конечно, это все домыслы, но штука со странным именем логика не давала отмахнуться от очевидных фактов. Чудные слова уже перестали удивлять, поэтому лишь отмечал их необычность и порой красоту. Тут же подумалось о том, что факты вещь упрямая. Как тут отмахнешься от уверенности, что именно Осип стукнул меня по голове чем-то тяжелым? Зачем он это сделал совершенно непонятно? Да, оба кузена явно не любили меня. Постоянно шпыняли и оскорбляли, но убийство — это уже перебор. Или нет? Теперь переосмыслив свое прошлое, я на многое посмотрел иначе. Воспоминания оказались тяжелее, чем даже странные какие-то чужие мысли. Они давили угрюмостью и своей неправильностью. Откуда-то возникла уверенность, что нельзя кормить близкого родственника из отдельной посуды и в уголке на лавке, а не за общим столом. Нельзя стирать его вещи намного реже, чем одежку остальных. И спать сын родного, пусть и покойного брата должен не на чердаке. Да, кузены жили в тесной комнате на двоих, но там не было столько пыли, а зимой намного теплее, чем на продуваемом чердаке, где нельзя нормально встать в полный рост. В голову полезли совсем уж какие-то непонятные вещи. Вот кто такой Гарри Поттер и почему я о нем сейчас подумал? Как не силился, так и не смог уразуметь, что за непонятный немчура. Несмотря на ясность в голове и шустрость мыслей, к которым я уже начал привыкать, понять, почему Осип хотел меня убить, так и не получилось. Лишь появилась догадка, что и на ушкуй он меня устроил лишь для того, чтобы при случае спихнуть за борт на поживу тем же русалкам. Кстати, а жрут ли эти твари человеческое мясо? Или питаются как-то по-другому? Верткие мысли опять увели куда-то в сторону. Ни о чем подобном я раньше не задумывался. Нежить и нежить страшная. Губит люд православный. А если она свои жертвы или как-то по-другому пользуется, совершенно непонятно. Не знаю, долго бы я думал о странностях мироздания, но тут палуба подо мной легонько вздрогнула. — Все, сели! — как-то даже весело и задорно заявил Данила. но его оптимизм был тут же разрушен ворчливым приказом капитана. «Иди помогай, а то без осипки им тяжко будет! Чухоня!» еще громче заорал дядька Захар, но без особой надобности. Старый матрос уже спешил на нос корабля, чтобы помочь ему слезть смели, на которую мы только что взгромоздились. Вообще-то селезень мог протиснуться там, где другим ушкуем и делать нечего, но в таких маленьких реках и ему было тяжко. Впрочем, тяга-то эти вот-вот закончатся, потому что мы уже преодолели широкий заросший водорослями мезотон. Сейчас перевалим через песчаную банку и выйдем на вольные просторы по ГОСТу озера. Возникшая в голове информация в этот раз пришла не из непонятного ниоткуда, а из моей внезапно просветлевшей памяти. Все это вчера пояснил словоохотливый Данила, когда ему стало скучно, а других свободных ушей рядом не нашлось. Подолгу он молчать не способен, но это не такой уж большой недостаток. Тогда я пропустил все сказанное мимо ушей, а сейчас вот вспомнилось. Как и то, что идем мы в деревню язычников под настораживающим названием Крачай. В памяти я копался одновременно, вскакивая со станины, на которой до времени покоился наш якорь. Скоро ему придется немножко полетать, но для этого нам нужно постараться. Без осипки это действительно будет сложновато. Чухоня хоть и шустрый доцепки, да как крепей, но силушки у него в руках не так уж много, так что помощь Данилы точно не помешает. Считавший себя выше по чину всех остальных на ушкуе, конечно, кроме дяди, парень не любил работать, но приказ есть приказ и придется подчиниться. Не дожидаясь понукания, я выдвинул из станины железную загогулину и ухватился за ее рукоять. Опять в голове возник странный термин «кривой стартер». За такую же загогулину с другой стороны станину ухватился Данила, и мы начали вращать набор шестеренок, натягивая четыре мощные пружины. Пришлось попотеть, и когда послышался щелчок стопора, у меня вырвался облегченный вздох. Данила посмотрел в сторону рубки и, дождавшись кивка дяди, дернул за спусковой рычаг. Пружины тут же распрямились, запуская тяжеленный якорь в полет. Улетел он, конечно, недалеко, Сожение на семь, которые я зачем-то тут же пересчитал в без малого пятнадцать метров. Оказывается, сейчас считать получается куда лучше, чем прежде. Вот батюшка Никодим обрадуется. А может, вызовет бесогонов и придет конец болтливому Степке-дурачку. И опять я застыл соляным столбом, пытаясь разобраться в себе. Хорошо, хоть дальше моя помощь не требовалась. Якорь утащил за собой свернутый кольцами стальной трос, и сейчас чухоня заправлял его в барабан. Через минуту взракатал шестернями передач паровик, начав наматывать трос на барабан. Благодаря его усилиям и цепкости вгрызшегося в дно озера якоря, плоскодонный ушкуй без особых проблем перевалил через мель и закачался на глубокой воде. Дальше работы стало еще больше. Якорь нужно достать из воды и вернуть на станину, а также аккуратно уложить трос в специальный короб. Пока мы все это делали, дядька Захар уверенно вел ушкуй, порадовавшему глаз простору озера. Я на секунду замешкался, уставившись на водную гладь, местами украшенную зарослями камышей. — Чего застыл, дармоед? Работай давай! — пихнул меня кулаком под ребро чухоня. Работа осталась всего ничего, мог бы и сам закончить. Все равно ему пришлось делать это в одиночку, потому что я на тычки никак не отреагировал. В голове словно колокольчиком прозвенело слово «дармоед». Оно разбудило в памяти случайно подслушанный и давно забытый разговор тетушки с батюшкой Никодимом. Тетушка тогда обозвала меня этим самым дармоедом, обжорой и ленивым неряхой. Пожаловалась, что мое содержание скоро разорит ее. Высказала она это, потому что батюшка упрекнул мою родственницу в плохом отношении к племяннику, находящемуся на ее попечении. На вопли тетушки священник никак не отреагировал, лишь сказал, что на мое содержание банк выделяет не так уж мало денег. Да и терпеть осталось недолго. Всего-то год до моего совершеннолетия. А ведь разговор этот состоялся как раз почти год назад. Это что же получается, мне скоро стукнет 17? И что тогда будет? Банк перестанет выделять деньги тетушке, а она выпнет меня под зад из своего дома? Где же я буду жить? И что есть? Сознание затопило паника ребенка, от которого вот-вот откажутся единственные родственники. но затем снова завертелись непрошенно назойливые мысли, вырисовывая совсем иную картину. «Очень сомневаюсь, что банк занимается благотворительностью. Значит, кто-то оставил там деньги на мое содержание до совершеннолетия. Скорее всего, этот кто-то мой отец. Значит, голодранцем он, как любила поговаривать, тетушка не был, и вполне возможно, что в этом самом банке до срока ждет некая сумма, которую я получу после своего семнадцатого дня рождения». А если не дождется? Если сгину в этом походе, кому все достанется? Скорее всего, деньги получит тетушка, как единственная родственница. Вот теперь поведение кузена совсем не кажется странным. Верить в это очень не хотелось, но факты вырисовывались действительно крайне упрямые. Ох, как же легко мне жилось раньше, когда я всего такого попросту не замечал. а внимание привлекали лишь яркие птички, по праздникам достававшиеся конфеты и игры с малышней на улице. Сейчас-то я понимаю, как нелепо смотрелся в компании десятилетних пацанов. Мне вдруг захотелось вернуться в то благостное состояние и спрятаться от реальности под одеялом глупости. Но в то же время новый я себе очень нравился. Особенно радовала просто волшебная способность видеть то, что не всякий заметит. и решать ранее неподъемные умственные задачи. Но при этом пугала причина этих изменений. Неужели в меня действительно что-то вселилось и из-под Как там это называется? Во! Мозговую активность! Опять стало страшно. Правда, куда меньше, чем раньше, да и вообще, немного подумав, я решил, что, коль уж с этим ничего не поделаешь, тут чего дергаться. Если почую что-то неладное, сам подойду к батюшке Никодиму. Он умный и добрый. Разберется. — Ты что, оглох дуралей? Не слышишь, что тебе сказано? Закончив с укладкой троса самостоятельно, чухоня не удержался от того, чтобы не высказать свое недовольство. Тут же захотелось огрызнуться, ведь теперь я точно не дурнее его. Но понял, что если сделаю это, то действительно окажусь дурнем. На тесном ушку и скрыть что-либо очень трудно. И если не буду осторожен, ушкуйники точно заподозрят неладное, и к бесогонам я отправлюсь уже не по собственной воле. А может, вообще не станут заморачиваться и решат дело простым отрезанием головы. Так что поменьше слов и побольше глупости во взгляде. уподоблюсь кая хитрому кусаке. Эта псина на базаре порой умудрялась получать даже пирожки, когда подползала к залетным торговцам, жалобно скуляя волоча за собой якобы перебитые задние лапы. Сторожилы его закидоны знали, и поэтому от них он удирал на всех четырех конечностях, да с такой скоростью, что не всякий догонит. Вспомнив хитрого пса, я улыбнулся, чуть подумал и добавил в улыбку придурковатости, а затем посмотрел в глаза Чухони. — Тфу ты! — изобразил он плевок. но как настоящий ушкуйник не посмел осквернить палубу, тем более плюнуть за борт. — Одно слово убогий! И как только атаман взял тебя на ушкуй! Продолжая ворчать, недовольный мною и собой мужик ушел куда-то на корму. Я же остался стоять на носу, глядя на просторы большого озера. — Похоже, у меня появилось новое хобби. — Не, слово получается какое-то неуклюжее и явно не русское. — Во! увлечение, страсть. Да, так правильнее будет назвать то, что теперь мне нравится больше всего. Думать и смотреть. Смотреть и думать. Говорить тоже очень хочется, чтобы поделиться новыми словами со всем миром, но тут лучше знать меру, а то и вовсе уподобится тому же Гордею. Не мой механик даже во время нападения водяного не удосужился выбраться из железного брюха селезня. Он вообще оттуда редко вылезал, потому что свою паровую машину любит куда больше людей, а духота металлической утробы ему милее открытых просторов и свежего воздуха. Вот уж в чем уподобляться, ему я точно не собираюсь. Так что просто стоял на носу ушкуя, который резво двигался вперед под быстрые хлопки лопастей водяных колес и смотрел на окружающее великолепие. И так до самого обеда, благо капитан то ли из жалости, то ли по какой другой причине не погнал меня на корму. Стоял, думал и смотрел. Смотрел и думал обо всем на свете, о солнце, звездах и земле, в смысле планете. Впервые поверил в то, что говорил нам на уроках в церковной школе батюшка Никодим. Раньше как-то не верилось, что земля вращается вокруг солнца, а не наоборот. Да и как она могла быть круглой? Мы же попадали бы с нее! Более правдивым казалось то, что говорил блаженный Никитка о тверди земной, трех слонах и ките. Теперь же с необычайной ясностью представил не только Солнечную систему, но и галактику Млечный Путь, о которой нам батюшка, кстати, никогда не рассказывал. Все было настолько необъятно пугающим, что даже закружилась голова. Помог перезвон обеденного колокола. Да и желудок так заурчал, что распугал все досужие размышления. Чухоня хоть и не был семи пядей во лбу, но на ушку и заменить его было бы очень сложно. За штурвал не становился и в машинное отделение не совался, но все, что нужно делать на палубе, делал очень быстро и качественно. И, что самое главное, неплохо кошеварил. Места под палубой и так было очень мало, поэтому кухня с железной печкой находилась на корме. Уже на подходе я почувствовал очень приятные запахи. Обычно первым туда прибегал осип. А сейчас получается я. Чухоня, все еще недовольный моим странным поведением, шмякнул в глубокую жестяную миску изрядное количество каши с салом и протянул мне. От залетные и совершенно непонятной мысли, что это, конечно, не мишленовский уровень, я отмахнулся даже с каким-то раздражением. «Не едали мы ваших Ленов. Мне и чухонская кашка очень даже в радость». Дома кормили куда хуже, и в основном остывшими до да подсохшими остатками того, что подавали в тетушкином трактире. Впрочем, кузены ели то же самое. А учитывая, что тетушкин трактир еще тот клоповник, переход на ушку и в плане питания был оценен мною по достоинству. Я взял протянутую тарелку и тут словно получил первое реальное подтверждение, что в меня действительно кто-то вселился. Прямо бешеный бес какой-то! а все потому, что я начал заглатывать кашу с невероятной скоростью, практически не пережевывая, словно боров какой. Видел однажды, как они жрут. И только замерев с недонесенной до цели ложкой и полным ртом каши, осознал, что я всегда так ел. Точнее, жрал. Почему же теперь мне это кажется странным и неестественным? Возможно, потому что вспомнил, как чинные не спеша едят те же дядька Захары и Данила? С трудом проглотив кашу, я почувствовал на себе настороженный взгляд чухони, так что пришлось продолжить в прежнем духе. Впрочем, это было не так уж сложно. Едва расслабился, как снова проснулся прожорливый зверь, причем не вселившийся, а тот, который жил во мне с рождения. Тарелка быстро опустела. К этому времени как раз подошел капитан и, получив свою порцию, уселся за столиком у борта. Он как-то странно посмотрел на меня, и я осознал, что моя компания явно не улучшает ему и без того не очень хороший аппетит. Проблему решил Чухоня. Он заполнил еще одну миску, воткнул в кашу ложку и протянул мне. Обрадоваться я не успел, потому что старый ушкуйник строго сказал «Отнеси Гордею и не вздумай приложиться к чужому! Вернешься, и я отдам тебе порцию осипки!» В первый момент я хотел возмутиться, затем понял, что не поймут. Даже простое «хорошо» показалось мне лишним, поэтому просто кивнул. В темное Гордеево царство спускался с некой опаской, при этом костеря себя за необоснованные опасения. Раньше я здесь не бывал. Гордею, который на палубу выбирался, крайне редко еду относил Осипко. Да и вообще кузен являлся эдаким поводырем для туповатого родственника. Практически все приказы от капитана ко мне приходили через двоюродного братца. который чуть ли не на пальцах объяснял, что нужно брать и куда тащить. Теперь понятно, почему так напряглись ушкуйники. Они просто не знали, как теперь вести себя со мной. Надеюсь, успешный эксперимент с переносом тарелки каши немного их успокоит. Обдумывая это, я еще больше уверился в том, что не нужно показывать, насколько поумнел. Ничем хорошим это не закончится. Несмотря на все мои опасения, внизу оказалось не только не страшно, но даже не очень темно. Правда, тесновато для меня, а вот невысокий и кряжистый Гордей, казалось, сидел тут как влитой. Сидел в прямом смысле, потому что он как раз плюхнулся на низенький табурет, перед этим закрыв массивную дверку топки. Привыкнув к искусственному освещению тускловатых лампочек, я понял, что был неправ в еще одном предположении. Причем ошибались и старый я, и новый. В машинном отделении, которое, если прикинуть, вместе с дровяным бункером занимало как минимум треть корпуса ушкуя, было необычайно чисто. Нигде ни копоти, ни потеков мазута, лишь легкий и не такой уж неприятный запах. Иногда прорывались тоненькие струйки пара, да натужно ухали какие-то механизмы за тонкой переборкой. Гордей с удивлением уставился на меня и вдруг поднял руку к груди. Чуть провернув кисть, он изобразил какой-то знак большим указательным пальцем. Потом сделал еще пару жестов, но тут же прервал себя и обреченно махнул рукой. Удивительно, но первый знак я понял. Его можно было перевести как вопрос «Где?». Остальное разобрать не получилось, но и так все ясно. Гордей спрашивал, где Осипка. Как ответить глухонемому, я понятия не имел. Поэтому показательно ухватил себя левой рукой за горло, затем махнул в сторону борта и, старательно открывая рот как можно шире, сказал чуть ли не по буквам «Утащили! Русалки!» Гордей пораженно охнул и перекрестился. Я тут же последовал его примеру, едва успев переложить тарелку в левую руку, при этом чуть ее не выронив. Закончив крестное знамение, тут же от греха подальше сунул подношение механику. Гордей принял тарелку, а я еще раз осмотрелся вокруг. Все здесь мне было очень интересно и хотелось поглядеть поближе, особенно на то, что творится за тонкой переборкой. Взгляд, переходящий с одного механизма на другой, вдруг наткнулся на недовольное лицо Гордея, который так и не начал есть свою кашу. Похоже, мне здесь не рады. Ну что же, вернусь на корму. Хотя и там моему появлению никто не обрадуется. Внезапно интересная мысль заставила меня замереть, едва я выбрался на палубу. А ведь Гордей раньше со мной почти не общался, и некоторые изменения не покажутся ему странными. По крайней мере, удивиться он меньше остальных. К тому же, после того, как я узнал один из жестов языка глухонемых, во мне возникло жгучее желание выучить его полностью. Судя по тому, что, помню, даже капитан общался с механиком в основном с помощью надписей на специальной дощечке. Что же, это похоже на простенький план, имея который даже как-то дышать стало легче. Нужно вплотную заняться построением новых планов. Они явно облегчают жизнь и придают уверенности. То, что я довольно быстро справился с заданием, явно приободрило и капитана, и чухоню. Когда я доел вторую тарелку каши, они снова отправили меня в машинный отсек, но теперь уже с большой кружкой чая и печатным медовым пряником. Вот тут, чтобы сдержаться и не откусить половину, пришлось приложить изрядные усилия воли. Похоже, даже когда то, что могло вселиться в меня, проявить себя по полной, бороться с ним будет легче, чем с собственной прожорливостью. Ускорившись, я чуть не расплескал чай, но донес все в целости и сохранности. А еще через минуту понял, что если бы позарился на чужое, то последствия были бы печальными. Гордей аккуратно взял в руки кружку, Снял с нее пряник и с наслаждением вдохнул его запах. Затем, в предвкушении прикрыв глаза, откусил кусок. Похоже, наш механик тот еще сладкоежка. У меня тут же зародился еще один план, и в этот раз все мое нутро чуть не взбунтовалось. Пойти на такие жертвы внутренний проглот был не готов. Поздно, дружок. Это раньше ты мог мной управлять. А сейчас я думаю не желудком, а головой. Десерт мне выдали только в одном экземпляре. Очень хотелось потребовать еще один пряник, но по угрюмой физиономии Чухони понял, не даст. Печально, учитывая то, что я запланировал сделать через пару минут. Я не стал пить чай на корме и отправился к Гордею. Механик, когда увидел, что спускаюсь к нему в третий раз, наградил меня раздраженным взглядом, который тут же сменился на удивленный, потому что я без лишних затей протянул ему свой печатный. Медовый и очень вкусный. Да успокойся ты уже. Свой десерт Гордей уже доел. Знак, который он мне показал, я не понял, но догадался, что немого интересуют причины, по которым я пошел на такие жертвы. Старательно... Как же это называется? Во! Старательно, артикулируя губами, я произнес «научи». Для убедительности начал показывать кистями рук всякие крокозябры, чем вызвал недовольную гримасу на лице Гордея. Он с минуту думал, затем неожиданно для своей вечной суровости улыбнулся, взял пряник и, разломив его, половину протянул мне. После того, как мы молча закончили обедать, он достал кусок черной фанеры и особый, похожий на карандаш, мелок. Повесив эту штуку на переборку, за которой продолжали ухать работающие механизмы, механик написал мелком «Я?» Затем ткнул пальцем себе в грудь. Первые знаки оказались предельно простыми, но сложность стремительно нарастала. Через десять минут встала проблема даже не в запоминании, а в недостаточной ловкости моих пальцев. — Степка! — вдруг заорал над головой чухоня, заглянувший в люк моторного отсека. Я даже подумал, что на нас опять кто-то напал и пули выскочил на палубу, но все оказалось не так страшно. — Ищу тебя, дурака, ищу! «Думал же, что ты обожрался и за борт упал!» «Ты чего это, к гордею, полез?» Непонятно, почему ерился старый ушкуйник. «Раньше боялся его как черта, а теперь словно медом намазано!» «Что, нашел себе новую няньку?» «А работать за тебя, дармоеда, кто будет?» «Хватай Машку за ляжку и смывай грязюку, что нанесли русалки!» Это изречение я слышал не первый раз, но раньше пояснение Осипа так толком и не понял. Теперь дошло окончательно. Так что быстро нашел ведро вместе с названной женским именем Шваброй и принялся драить палубу. При этом пытался задавить в себе разгорающуюся злобу на чухоню. После недавнего копания в памяти слово «дармоед» мне очень не нравилось. Но злость — это не непонятно, откуда взявшиеся новые слова и знания. Ее в себе нужно гасить всеми силами и даже бояться, так как это верный признак того, что в меня все же кто-то вселился. То, что я все еще продолжаю меняться, было понятно, потому что тяжелая работа теперь совершенно не отвлекала от роящихся мыслей. Это приносило настоящее наслаждение. Я специально выстраивал мысленные фразы в как можно более длинные предложения, используя максимально сложные слова. Когда сильно увлекался, даже начинала болеть голова, но эта боль была приятной. Чудно. Словно мазохист какой-то. Хо! Еще одно диковинное слово, но почему-то с каким-то неприятным привкусом. Почему так, пока непонятно. А еще я заметил, что за отвлеченными размышлениями нудная работа протекала плавно и как-то даже незаметно. Поэтому даже удивился, когда понял, что вымыл всю палубу. Больше наблюдавший за мной, чем работавший чухоня, явно надумал выдать еще какое-нибудь совершенно бесполезное задание. Но, наткнувшись на мой угрюмый взгляд, решил, что не стоит. Это его робость точно ненадолго. Так что лучше куда-то спрятаться. Наш селезень, конечно, слишком маленький для игры в прятки, но я уже нашел место, где можно отсидеться. Так что вернулся к Гордею, и мы продолжили наши уроки. Глава вторая Где-то через час занятия снова прервали. Лампочка над головой вдруг мигнула, и я даже испугался, что произошла какая-то поломка. Но, как оказалось, это всего лишь сигнал, которым капитан привлекал внимание глухого механика. После двойного мигания стрелка на странной половинке часов с надписями, указывавшая на полный ход, перескочила на средний ход. Гордей засуетился, прокручивая какие-то вентили и переводя здоровенные рычаги из одного положения в другое. Мне было безумно интересно наблюдать за происходящим, но я понимал, что снаружи точно творится нечто более увлекательное. Разобраться в работе этой чудесной машины я всегда успею. Так что тут же выскочил на палубу и не прогадал. Поражавшие своей дикой красотой просторы озера не особо изменились, но как-то очеловечились, что ли. Я заметил две маленькие лодки, тянувшие за собой сеть. На берегу из кустов выглядывала любопытная детвора, а прямо по курсу движения нашего ушкоя виднелась расположившаяся у самой воды деревня. Рассмотреть можно было лишь часть ее, остальное скрывал густой лес. Так что непонятно, насколько она большая. Бревенчатой конструкции, расположенные на берегу озера, в плане надежности было очень далеко до каменных пирсов речного порта Пинска. Но под уверенной рукой капитана селезень встал как влитой. Мне вообще показалось, что строилось все это специально под нашу шкуй. Вид, раскинувшийся на берегу деревушки, вызывал у меня двоякие эмоции. С одной стороны, для меня, как городского жителя, все было в диковинку, особенно обилие дерева. У нас весь город был построен в лучшем случае из кирпича, а в худшем вообще из самана. Здесь же кирпичными были только печные трубы. При этом деревня казалась вполне обычной, будто я уже видел множество таких же. Разве что жители одеты слегка несовременно. Даже я на их фоне смотрелся настоящим модником. Мои картусы куртка хоть и были сильно потрепанными, и донашивал я их после того же Осипки, но пошиты на фабрике, а у местных большая часть нарядов явно на своими руками. Взрослые смотрели в сторону корабля настороженно, а вот вездесущая детвора стесняться не собиралась, хоть и подходить слишком близко не спешила. — Проклятые язычники! — прошипел стоящий неподалеку Чухоня. Я с удивлением повернулся и увидел, что вышедший из двери рубки Данила тоже смотрел на берег как-то слишком уж враждебно. Честно говоря, их реакция меня слегка удивила. С чего такая злоба? Но затем где-то из глубин моей души поднялась какая-то мутная волна, а в памяти всплыло все то, что о язычниках рассказывали в тетушкином кабаке. А еще страшные сказки, гулявшие среди детворы. Удивительно, но когда я снова посмотрел на деревню, она словно изменилась. Будто кто-то то ли стер с нее радужный флер, то ли накрыл мрачающим покрывалом. Казавшиеся минуту назад светло-серыми бока бревенчатых изб, стали угрюмо грязными, а стоящие там люди из любопытных и чуточку недоверчивых превратились в откровенно озлобленных и явно желающих зла чужакам. От удивления я даже закрыл глаза и потряс головой, пытаясь настроиться на то первое впечатление и абстрагироваться. Во какое красивое слово! От своих суеверий. Открыв глаза, понял, что помогло. Обычная деревня, обычные люди, за исключением того, что под рубахами носят не кресты, а свои языческие знаки. Если отбросить все наносное и подумать о том, что они сами лишают себя защиты и благодати Господа, то деревянских можно даже пожалеть. От этих явно лишних в данный момент размышлений меня отвлек крик капитана, после которого Данила с Чухоней спрыгнули на бревенчатый причал и начали наматывать стянутые с корабля канаты на торчащие над настилом верхушки опорных свай. Я почему-то подумал, что нужно запомнить, как именно закрепляются эти самые канаты. Раньше Чухоня делал все на пару с Осипкой. В следующий раз лучше самому проявить инициативу, а то вон как Данил козыркает на меня. Закончив с работой, племянник капитана так шустро запрыгнул обратно на борт судна, словно на причале его мог кто-то укусить. А вот капитан не проявил ни малейшего беспокойства и, сохраняя солидный вид, перебрался на пристань. Затем он перешел на берег и уверенно зашагал по ведущей в центр селения дороги. Причем я подметил, что оружия у него с собой не было. Не прихватил даже револьвер, который дядька Захар не снимал и во сне. Мне дико захотелось пойти вместе с ним, но так как никто не звал, пришлось умерить свои желания. Как ни пытался сохранить объективную оценку, но воцарившееся на селезне напряжение потихоньку захватывало и меня. Стало даже жаль, что под рукой нет хоть какого-то оружия. Это тоже странно, потому что раньше я ничем опаснее кухонного ножа не пользовался. Да и то после того, как порезался, пытаясь чистить картошку, на кухню трактира меня больше не пускали. Напряженное ожидание угнетало и даже захотелось спрятаться в машинном отделении Гордея, но я переселил себя и остался на палубе. Минут через пятнадцать на дороге наконец-то появился наш капитан. Шел он достаточно быстро, но при этом сохраняя достоинство и стараясь не показывать поспешности. А еще, когда дядька Захар подошел ближе, я увидел на его лице крайнюю озабоченность. — Ох, чую, недобро все пошло! Что-то атаман смурной совсем! — Как бы не пришлось удирать отсюда, несолоно хлебавши! — проворчал Чухоня, на что оставшийся как бы за старшего Данилка злобно зашипел. — Хватит каркать, ворона старая! Опытный ужкуйник не показал свою обиду, ведь понимал, что, имеет дело с племянником капитана, да и парень был куда крупнее его. Впрочем, случись драка на ножах, я бы поставил как раз на Чухоню. Поговаривали, что в этом деле он мастер. Наконец-то капитан забрался на борт и почему-то тут же уставился на меня. Даже стало как-то неуютно. «Что?» — не выдержал я этих странных гляделок, и мой голос словно вырвал капитана из какого-то транса. «Пойдешь со мной!» — буркнул он и вновь вернулся на пристань. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Мой так и не высказанный вопрос произнес Данилка.